Глава 13. Как создать живой мир? Мы приступаем к самой лакомой части писательства — созданию уникального мира, в который читателю либо хочется вернуться, либо нет. Мне кажется, что за каждой великой историей стоят не только великие герои, но и великий, мастерски продуманный и прописанный мир, за которым интересно наблюдать, как за героем. Как у Тарковского в романе «Солярис» с «Океан» был живым персонажем, так и, по моему мнению, мир, который вы создали, качественный мир, должен обладать всеми признаками качественно проработанного главного героя. Что ж, повторение — мать учения. Давайте заново пройдемся по всем пунктам и рассмотрим, как каждый из них применить теперь уже к миру. Первое. Мир должен цеплять и вызывать эмоции. Помним, что нас цепляет и то, чем можем восхищаться, и то, что раздражает и бесит. Чем мир может цеплять? Необычной магией, флорой и фауной, проработанными персонажами, империями, кланами, династиями. Второе. Мир должен нравиться читателю. Предположим, вам не хотелось бы очутиться в мире вселенной голодных игр или планеты обезьян. Однако вас наверняка восхищает смелость героев этого мира. Задумайтесь. Если бы в трилогии «Матрица» все экранное время герои проводили бы в серых пижамах с лысыми головами и боролись бы только кулаками и голыми пятками, это было бы не настолько зрелищно, как темные очки, длинные кожаные плащи и много оружия. Это тоже к вопросу о привлекательности. Да, если мир аскетичен и суров, в нем должно быть что-то захватывающее и яркое, необыкновенная флора и фауна, уникальные способности его обладателей или самого мира. Давайте не будем никого обманывать. Люди читают книги, в том числе, чтобы сбежать из этой суровой действительности с ипотекой на 25 лет и кредитами на половину зарплаты в новый дивный мир. Третье. Мир должен вызывать доверие. В нем должна быть логика. Говорят, что фэнтези — это не обязательно, всегда можно сослаться на «я и так вижу», но базовая логика все равно должна присутствовать. Если у вас патриархальный мир, где женщина — бесправное существо, которое сначала находится под покровительством отца, а затем мужа, то героиня никак не может взять карету сама и уехать за покупками без сопровождения третьих лиц. Самый простой способ прояснить для себя устройство общества — это найти подходящую эпоху, похожую на то, что вам нужно, прочитать о ней, погрузиться в быт, истории и того времени и законы, чтобы списать идеи. Четвертое. У мира должны быть проблемы. Он, как и герой, не должен быть совершенным. Идеал вообще — начало конца. Вспомните социальный эксперимент в 60-70-х годах XX века «Вселенная-25», в котором колонии мышей были представлены райские условия для жизни, и это привело их к гибели, причем все 25 попыток подряд. Что вам заранее стоит продумать? Религию, бог или боги, кто проводник между богом и человеком и нужен ли он? Культуру, широкими мазками, моду, быт, образование, нужно ли учиться магии, например? Транспорт, ландшафт. Хорошо, например, показать на контрасте. Предположим, герой из края со скалистыми горами, холодного и мрачного, а героиня напротив нежная и утонченная из местности, где много озер, лугов и цветочных полей. Политика и законы. Есть ли главная власть и оппозиция? Как у страны с государствами-соседями? Мир или война? Хорошо показать нарастание конфликта, если идея книги позволяет. Он может переходить от напряжения между героями в напряжение между их семьями, а затем в напряжение между государствами. Язык и речь. Нет, не нужно специально создавать эльфийский или валерийский диалект. Достаточно продумать, как в мире обращаются к мужчине и женщине, к друг другу, на «ты» или на «вы». Как люди ругаются. Уместно ли герою сказать «слава Богу» или «какого черта»? суверия, пророчества, магию, ее законы и ограничения, приблизительную историю развития. Пятое. Мир не должен быть слишком сложным. Если ваша первая глава начинается с непонятных терминов, с которыми читателю только предстоит познакомиться на страницах книги, то уверяю вас, что 99% людей дальше за вами не пойдет. Сложно запомнить такой объем новых понятий. Если уж вам хочется необыкновенных терминов, то вводить их постепенно и между делом, по сюжету. Повторяйте их значения, чтобы читатели их не забыли. Пусть читатель открывает новый мир вместе с героем, видит его глазами. При этом снова важна логика. Если персонаж — попаданец, и мир ему чужд, то он воспринимает его совсем иначе, чем обычный обитатель. Здорово, если мир, как и персонаж, на выходе из истории тоже меняется. Это показывает, что сами персонажи за время романа выросли настолько, что дали толчок переменам в мире. Развитие мира придает истории масштаба, причем это не обязательно должно быть банальное спасение от глобальной катастрофы или конца света. Развитие может быть в том, что жизнь в романе переходит на новый виток истории. Например, мир не принимал союзы магов и обычных людей, а в финале стал принимать. Не обязательно детально прописывать заранее все характеристики мира, иначе у вас может получиться еще одна книга. Накидайте для себя мир широкими мазками, отметьте источники вдохновения и основные детали, которые добавят сюжету интриги. Все остальное вы придумаете в процессе работы над романом. А что, если никакого особенного мира нет? Вы пишете современные любовные романы, действия происходят в наши дни в рядовом городе. У вас в руках ни магии, ни фантастических тварей, ни великолепных королевских нарядов. Чем тогда зацепить и увлечь? Как создать новую магию в обычном мире? Первый ваш инструмент — это эмоции и то, что их вызывает. Даже не просто эмоции, а эмоции. Вспомните стандартные повороты сюжета из популярных сериалов. Измены и предательства, смерти, болезни и убийства, любовные треугольники. Нельзя просто так взять и встречаться только с одной женщиной на протяжении истории, иначе где конфликт? Неожиданные и внезапно прерванные беременности, брошенные дети, обязательно неродные отцы, матери с поехавшей крышей или просто пропавшие в детстве, угрозы, угоны бизнеса, нападения бандитов и тому подобное. В общем, вход идут любые выразительные средства, лишь бы выбить заветные чувства у читателя. Что еще вызывает эмоции? Сахарная вата. Миллионер приглашает на свидание обычную девушку, водят на вертолете, спасает от нападения бандитов, не хуже агента 007. Ледяной душ. Откровенно токсичные отношения, психическое и физическое насилие, издевки и газлайтинг. Мимими, ми ми кётики, пёсели и непоседливые дети. Крыша с нос. На пикаперских форумах море полезных выходок и находок. Ужины при свечах на заброшенной крыше, на которую попасть целый триллер и квест. Экстремально жесткие аттракционы или внезапное появление того самого мужчины возле дома девушки с охапкой цветов. Но как он узнал мой адрес? И, конечно, не забывайте излюбленный прием лавеллазов. Эмоциональные качели. Кушать одну сахарную вату надоедает, а постоянный ледяной душ чреват охлаждением читателя к автору. Поэтому важно чередовать. Ближе, дальше, слаще, острее, теплее, холоднее. Писательский совет. Очень хотелось бы взять какую-то одну тему и профессионально по ней проконсультировать читателя. К сожалению, сделать я этого не могу. И потому что я самоучка, которая училась писать книги на практике, а не в литературном институте. И потому что сама до сих пор собираю крохи информации у старших коллег. Поэтому могу помочь коротеньким списком лайфхаков, которые очень помогли бы мне самой, зная их раньше. Первое. Тварь выдрожащая или писатель? Если задаешься этим вопросом, значит уже писатель. Поэтому сядь и пиши, ленивая задница. Талант — это миф. Есть только практика упрямства и желания. Второе. Как правильно реагировать на критику и никого не расстрелять? Если не хочешь нарушать законы РФ, то никак. Каким бы толстокожим ты ни был, всегда найдется слово-триггер в негативном отзыве, которое выведет тебя из себя. Взрослый, умный и опытный писатель видит, когда отзыв – это критика книги, а когда – негатив комментатора. Но даже взрослому и умному он настроение все равно портит. Поэтому, если вы уже переросли потребность в конструктивной критике, под которую, как правило, маскирует обычное хамство, то просто не читайте отрицательные отзывы, а положительные читайте, они настроение поднимают. В конце концов, мы сами себе критики похлеще любого читателя. Третье – самоорганизация писателя. Вы все еще ждете вдохновения, чтобы начать писать? Зря, потому что аппетит приходит во время еды. Лучше всего вообще садиться за работу. Именно работу, ребят. Любимую, интересную, но работу, а не творческий отдых. В одно и то же время тогда организоваться проще. И никаких «сначала разберу почту, потом посмотрю картинку, написал дневной план текста и тогда смотри». Наличие плана по количеству знаков на день, неделю, месяц тоже очень важно. Причем одинаково важно как выполнять его полностью, так и не перевыполнять. Если не хочешь выгорания, конечно. Четвертое. Как помочь читателю влюбиться в ваших героев? Способ только один — влюбиться в них самим. Поверьте, если вас не прет от персонажей и книги в целом, читатели раскусят это с первых страниц. Пятое — редактура книги. Достаточно хорошо тоже сойдет. Остановитесь на «хорошо», Поверьте, идеала вы не достигнете никогда, хотя бы потому что с каждым днем развиваетесь. Поэтому позвольте себе сделать на четверочку и выключите уже перфекционизм. Редактуру невозможно закончить, ее можно только остановить. Даха Тараторина, российская писательница, автор юмористически-приключенческого фэнтези, а также историй, написанных в жанре деревенской романтики. Упражнение 54. Побег в другие миры. Вспомните самые захватывающие миры, о которых вы читали или смотрели фильмы. Подумайте, что зацепило вас, в чем была уникальность, насколько глубока была проработанность. Вспомните удивительные детали, которые захватили ваше внимание. Хотелось ли вам очутиться в таком мире? Переложите те, что накопали на ваш сюжет. Постарайтесь поймать несколько инсайтов. В упражнении нет правильных ответов. Все, что цепляет вас и почему, поможет отыскать любопытные штрихи. Книга-фильм. Матрица. Уникальность. Мир для большинства людей, только компьютерная стимуляция, настоящий же мир, разрушен. Какие детали меня зацепили? Философичность истории, реальный мир — это иллюзия. Навык можно просто загрузить в себя, как программу на компьютер. Что похожего могу добавить к себе? Прочерк. Книга-фильм. Гарри Поттер. Уникальность. Магия, магия и еще раз магия. При этом магия — это тайна, и маглы не должны о ней узнать. Какие детали меня зацепили? Школа с интересными дисциплинами. Что похожего могу добавить к себе? Сделано в Академии женских чар. Упражнение 55. Иллюзия обмана. Что отличает живое от картонного и вымышленного? Нет, не степень детализации. Если вы идеально пропишете каждую невероятную особенность созданного мира, он все равно может показаться читателю вымышленным и ненастоящим. Потому что жизнь в другом мире создает нечательное увлечение деталями. Жизнь в тексте создаёт параллели отсылки к реальной жизни и реальным историям, близким и понятным всем людям. Вы должны продумать живые и жизненные мелочи, взять кусочки из реальности и пересадить ваши тексты. Что угодно. Первое. Переживание главной героини, что ей едва хватает денег на галактический кофе, а на десерт вы совсем нет. Второе. Очередь, в которой клиент слишком долго выбирает себе зелье, а остальные начинают его тихо ненавидеть, а затем открыто возмущаться. Третье. Знакомство колдуна, который каждый раз обещает помочь, но в последний момент обязательно подводит и кидает. Какой бы ни был мир фантастический, живым его делают элементы, в которых читатель узнает знакомые и понятные ситуации, с которыми сам постоянно сталкивался. Эти сцепки происходят в магазинчиках, кофейнях и на многолюдных улицах. Итак, ваша задача – прописать ситуации, которые сделают ваш мир живым. Приступили. Первое, второе, третье. Упражнение 56. Легенда. В мультфильмах создают шикарные миры. Часто они более выпуклые, чем в фильмах. Зрители, дети и создателям приходится использовать более понятные способы подачи мира. Значит, вам снова есть чему поучиться у мастеров. В мультфильмах можно присмотреть удивительные визуальные детали, а затем использовать их в романах. Возьмите для анализа ваш любимый мультфильм и пересмотрите его с ручкой и блокнотом. Обращайте внимание на то, как каждый сюжетный ход передают визуально. Трепетная работа с качественными мультфильмами помогает обогатить ваш личный опыт. Вы ловите нешаблонные режиссерские трюки и ходы. Давайте покажу пример, как я смотрела любимое аниме «Унесенные призраками» 2001 года и что увидела, взяла для себя. С наступлением темноты нам показывают, как на улицах появляются тени духов. Они заняты своими делами, словно появились не только что, а всегда были рядом. Ступеньки размером с героиню. Режиссер, как я вижу, показывает, насколько она маленькая по сравнению с миром духов. Шкафы с выдвижными ящиками до потолка – Обычный человек без магии не сможет ими воспользоваться. Выбрали свой мультфильм для анализа. Упражнение 57. Волшебная страна. Много красивых ходов для создания миров можно подчерпнуть в фильмах с качественной операторской работой. В этом случае для зрителя выстраивают новую реальность кадрами. По факту писатель делает похожие вещи, тоже выстраивает новую реальность, но не кадрами, а тщательно созданными сценами. На что стоит обратить внимание? Забивайте в поисковик. Первое. Фильмы лауреаты Оскар за лучшую операторскую работу. Второе. Лучшие фильмы с красивой операторской работой. Третье. Самые красивые фильмы. Четвертое. Самые значимые фильмы для операторов. Говорят, чтобы хорошо писать, надо много читать, но я предложу вам еще один любопытный способ. В красивых фильмах, если вы найдете кино, подходящее вашему сюжету по эпохе и, или жанру, Можно подсмотреть много полезных цитат, образов и штрихов, не говоря уж о костюмах, манере поведения героев, особенностях пейзажа, преобладающих цветах и атмосфере. Обычно экранизируют книги, но я предлагаю вам воспользоваться обратной уловкой. Наполните новый роман образами из кино. Напомню, вы подсматриваете не сюжет, а вытаскиваете из фильмов яркие элементы.